Заболевания суставов и мышц конечностей В области плеча и плечевого сустава воздействует на ось лопатки ключицу, ее концевые части внутренней и наружной мышелки плеча. В области локтевого сустава, предплечья и кисти – Воздействует на ось лопатки, ключицу, наружной и внутренней мышелки плеча, шиловидный отросток лучевой и локтевой костей, пястные кости. В области коленного сустава и голени массаж начинает по переостальным точкам на крестце, лобковом симфизе большом вертеле бедра, гребне большеберцовой кости. При массаже тазобедренного сустава и бедра воздействует на подвздошный гребень, крестец, лобковый симфиз, большой вертел. При заболеваниях позвоночника, остеохондроз, деформирующий спондилез и другие Воздействует на область крестца, седалищной кости, остистые отростки соответствующих позвонков, на ребра, лопатку, грудину, лобковый симфиз. При других заболеваниях люмбалгия начинают с области крестца, подвздошной кости, седалищной кости лобкового симфиза. При поражении нервных стволов ишас и шелги массаж проводит последовательно область крестца, седалищные кость, большой вертел, лобковый симфиз. При массаж можно сочетать с физиотерапевтическими и бальнеологическими методами воздействия, комбинируя их.